Время действия: суббота. Место действия: дом мамы Юнми, большая кухня. Мама большим ножом режет небольшие кочаны капусты для кимчи. Закончив резать один кочан, берет в руку следующий. В этот момент в дверь кухни заглядывает белобрысая Юнми. Привет, радостно говорит она. Мама замирает с капустой в руке, не узнавая. А меня на всю следующую неделю из школы отпустили, буду сниматься в фильме. Радостно сообщает Юнми и добавляет. «Правда здорово?» У отмеревшей мамы, наконец узнавшей дочь, разжимаются пальцы и кочан капусты со смачным хрустом шмякается на пол. Несколько позже семья смотрит телевизор. «Так и пойдешь?» – спрашивает меня сынок, имея в виду цвет моих волос. Все время, пока я пересказывал последние новости, она то и дело бросала взгляд на мою прическу. «Да», – киваю я. «В школе нужно, наконец, забрать медальон с Ихона. Я ему обещала, что заберу. Вещи кое-какие взять, постирать. Да и неделю ходить в чем-то нужно». Мама неодобрительно качает головой. «Уж не знаю, — говорит она, — не слишком ли это вызывающе, дочка? Никто не красится в такой цвет. У меня такая теперь работа, — пожимаю я в ответ плечами. Могут покрасить и в зеленый, и в красный, и в синий». И вообще, что в голову моделингу взбредет? Привыкайте. Мама опять качает головой. «Уж не знаю, дочка, смогу ли я?» – говорит она. «Я тебя ведь даже не узнала. Потом только, когда твой голос услышала, поняла, что это ты». «А у нее еще и голос поменяется», – напоминает маме сынок. «Врачи обещали, когда мутация закончится». «Ма, может нам стоит взять у нее отпечатки пальцев?» Во что ее покрасят в следующий раз? «Сунок, солнышко, что ты такое говоришь?» Огорчается мама. «Это ведь так непросто работать моделью. Все время нужно отлично выглядеть, а волосы от частого окрашивания портятся. Нужно будет купить лечебный шампунь и мазь. Я знаю одну знахарку, она делает мази по старинным рецептам. Если ее втирать каждый день в кожу головы, волосы всегда будут как новые». Сунок с сомнением смотрит на мамыны волосы. «Ма?» – спрашивает она. «А ты сама-то пробовала?» «Да чего уж мне пробовать, деньги тратить. Я уже старая. Это вам, молодым. Нужно, чтобы парни на вас обращали внимание». «Понятно. Старая песня о главном». Что-то как-то сомнительно по поводу чудодейственности мази. Я уже немного ознакомился с традициями местной народной медицины. Использование живьем сваренных кошек легко позволяет предположить в ее составе наличие самых неожиданных ингредиентов. Будешь потом с умным видом втирать себе в голову жабью икру. Да ну его нафиг! Лучше я куплю себе что-нибудь заводского разлива. Пусть оно будет не так чудодейственно по своему составу, но по крайней мере есть гарантия, что не облизешь за пару месяцев. Сунок, похоже, придерживается таких же взглядов, как и я потому что принялась рассказывать маме, как много сейчас всяких шарлатанов, которые пользуются доверчивостью честных людей. Слово за слово и мама обиделась, поняв, что ее старшая дочь не верит в ее способность отличить правильную знахарку от неправильной и считает купленное ею просто выкинутыми на ветер деньгами. Сунок, до да Петрив, что мама обиделась, принимается грести назад, говоря, что я как бы «за», но видишь ли, дело в том, В общем, в конце концов, она просит прощения у мамы и, перекидывая тему, снова обращается ко мне. А в школе, если ты придешь с крашенными волосами, это не будет нарушением правил, спрашивает она. В правилах нет ничего о цветовой дифференциации штанов, шуткой отвечаю я. каких еще штанов? хмурится онни, не понимая. Нет, цвета волос в правилах школы не указываются, отвечаю я. о прическах написано, что они должны быть аккуратными, и соответствующими учебному заведению. А твои волосы соответствуют? Вот в понедельник и узнаем, обещаю я. Мне тоже это интересно. В модельном агентстве мне после съемок предложили покраситься взад, вернуть как было. Но я за день устал, и сидеть опять почти час в кресле, перекрашиваться, не было никакого желания. Да и честно говоря, мой новый внешний вид мне понравился. Свежо, я бы так сказал. «А фотографии?» – спохватывается мама. «В агентстве тебе дали твои фотографии?» «Дадут», – обещаю я. «Сейчас нельзя. А вот как выйдет реклама, тогда дадут». «Понятно», – слегка опечаливается мама. «Где можно купить хороший коньяк?» – спрашиваю я. «Зачем тебе?» – настораживается мама. «Хочу подарить звукорежиссеру Санбе и поясняю, почему. Мне еще, похоже, долго с ним работать». Звукорежиссер, конечно, еще тут огненный перец. Изменение скорости записи – это его откровенный косяк, но мне еще с ним работать. Потом, после вспышки ссоры, подавленной авторитетом президента Санхьона, мы вернулись к деловому общению. Выяснилось, что материала мало, а музыки у звукорежиссера много. Ну, вот он и импровизировал гад, порезав мою музыку самым адским образом. Будем завтра переделывать. Думаю, что бутылка коньяка с моими извинениями поможет значительно улучшить этот процесс. А то вроде бы, как бы я виноват, понаписал много, а бедный звук Реш не знает, как ему, бедному, выжить в таких невыносимых условиях изобилия. По-хорошему, этого импровизатора нужно послать бы куда подальше, вместо извинений. Ладно, перетопчусь. Задача – сделать нормальный фильм, а спецов от музыки я построю потом а